Глава 19. Чужие. Быки и олени куда-то делись, степь опустела, развели пустыми руками э п е й с э х е к о й Только заяц ы до да п т и ц ы встречаются. Наверное, много снегу навалило, не м о г у т до травы добраться, вот и ушли туда, где белой воды поменьше. Бык сам упал. Наблюдательный трипальца заметил отсутствие повреждений на шкуре бизона. Он не один упал, там еще много лежит. Сообщил без лишних подробностей недолюбливавший белогорца большеносый. Беги, быстро ноги, домой, зави рыжего на помощь, а мы пока втроем дотолкаем быка до каньона. А камень вам зачем? Оставим здесь, так быстрее будет. Этот камень с холмов ушедших Эсу не хочет с ним расставаться. Закокотал Энку. Подожди, э Хека, мы не успеем сегодня. Сделаем еще две в о л о к у ш и и выдвинемся уже завтра. Из самых сильных женщин с собой возьмем, заберем одним разом столько туш, сколько сможем унести. Снег вокруг озера был сильно утоптан. Размер следов явно указывал, что здесь неоднократно прошлась целая в о т а к г а детей. Что они здесь потеряли? з а й ц нес р е б е н о к Эпей разглядывал кусок шерсти, который обнаружил на небольшом дереве. А до этого он висел на суку, и похоже, ни один был длинноухий, а несколько. Хорошие охотники растут, Эссу. Не каждый взрослый з а й ц а коротким копьем попадет. Очень уж он быстр. они не дротиком его д о б ы л и Это р е т о научил их силки и з веревок делать. Это что? Теперь и без быка можно обойтись, и большой рог не нужен. э Ну к перспектива добывать еду столь безопасным способом явно обрадовала. Быка, которого мы сейчас несем с собой, хватит на десять закатов для всей семьи, а сколько зайцев или птиц для этого нужно? А когда рядом с домом всю мелкую дичь п е р е л о в и т то придется на этого зайца силки ставить за озером, если не дальше. Ты зачем ее принес? р е т у выглядел бескураженным. Этот камень сделан для того, чтобы накрывать им ямы у ш а д т ы х Этот камень мне нужен. Он может отдавать тепло всю ночь, и из него можно сделать много хороших вещей. Я покажу его Эру, а мертвые подождут. После прихода на стоянку а н д р е я разрывали на части. Младшая хотела показать свои новые горшки, старшая требовала нового учебника по естествознанию. Эру жаловался на нехватку веревок, и Мела выцарапала у него обещание рассказать вечером новую сказку. Так не пойдет. Для чего он назначил себе помощников? Закончилось тем, что созвал всех на совет семьи Грыхи и назначил его услепленный ими карты. Мы с Энку убили троих темнокожих недалеко от холмов ушедших, и они нас не простят. Андрей указал на карте примерное место событий. Их было больше двухсот охотников, и с ними находился самый мудрый из семьи Ам. Как видите, они уже продвигаются гораздо дальше на закат. Чем это было раньше? И окружили нас теперь с трех сторон. Мы их тоже убьем, если они сюда сунутся. Скалу им не преодолеть, а сидеть здесь мы можем долго. Мы просто умрем с голоду, если не закроют выход из ущелья и не выпустят нас отсюда. В каньоне хорошо жить, но еды здесь нет. А еще заметил Литы Энку, какая удобная и теплая у них одежда. Видел, что у них наконечники не только из камня, но и из кости, а значит, их не нужно менять после каждого удара копьем. Что они все могут метать тонкие стрелы, а у нас этому научился только Рету. Если мы столкнемся с ними напрямую, то они победят. Не бывает так много охотников в одной семье. Это охотники не одной, а девяти семей. Но для общего дела они могут собраться вместе. Энку видел это на их большой охоте. Надо перебить их по одиночке. р е т о научился мыслить хладнокровно, а ведь совсем недавно во время сражения у трех зубов так и н о р ы в и л без оглядки ввязаться в драку, и Андрею приходилось его оттаскивать от противника. У нас всего п а л ь ц ы в одной р у к е мужчин, из которых один совсем молодой Эхека. Время лучшей охоты Эру уже позади из-за его ноги, а три пальца не принадлежит к семье Грхы. Что ты предлагаешь сделать, Эсу? Необходимо узнать точное место стоянок всех девяти семей темнокожих. Договориться с д л и н н о н о г и м и и белогорцами, а летом уничтожить их одно за д р у г й К д л и н н о н о г и м отправимся мы с Энку сразу после того, как привезем быков. Они нас уже знают. Мудрость ю случая. Вывел Андрей на глиняной табличке первую строчку учебника по естественным наукам и зевнул. Старшая все-таки не с л е з л а с него, пока он не согласился написать его. Настырная девочка. Интересно, сколько ей лет? Десять? Одиннадцать? Старшая, сколько тебе зим? Десять и еще четыре. Уго, может путает что-то. По внешнему виду ей не дашь больше десяти. Девушкой уж точно не назовешь. А м л а д ш е й сколько? Десять и еще один. Как много зим должно быть девушке, чтобы за ней пришел мужчина из другой семьи? Десять и шесть, может больше. Так долго живет среди них и даже не понял, что в з р о с л е ю т они не так быстро, как к р р м а н ь о н ц ы или их потомки из его времени. Разница получалась где-то года в два-три. В какой-то степени это было логично. Голова у них побольше, значит, и мозгу нужно больше времени для полного развития. Интересно, это плюс или минус? Скорее минус, наверное. Больше усилий и времени уйдет, прежде чем полноценный член семьи вырастет. А умереть он может в любой момент опасности здесь хватает. Учебник получился проще, чем он предполагал, да и можно ли весь гигантский объем накопленных знаний по физике, химии, биологии и прочих наук вместить в несколько глиняных табличек? Поэтому и выглядел он как простой справочник. Металлы, прочитал старший. Что это такое и как выглядит? Это группа элементов, очень прочная, крепче камней и к о с т и Хорошо бы нам наконечники из них сделать или ножи. Но их нужно добыть из камней, а для этого нагреть их сильно. Тогда металл из них и выйдет, а в чистом виде их не найдешь. Знаешь, если увидишь блестящие камни, то принеси их мне. На вечерней сказке его ждал сюрприз. Вместе с и м е л о й послушать ее пришли почти все дети Белогорцев из большого зала и даже несколько женщин, среди которых была и дочь Эрита. Сначала повторил историю незадачливого коловка, а затем уже новую про трех поросят, правда адаптированную к местным реалиям. Вместо поросят были трое детей из смигрых, а вместо волка здой темнокожий. И поняли дети, что любое дело надо делать хорошо, а домик должен быть таким крепким, чтобы ни один темнокожий не смог его разрушить. Закончил он сказку н р а в у ч и т е л ь н о й синтенцией, после чего разогнал всех своих по местам и заснул, даже не успев до конца сомкнуть глаз. Новая волокуша, которую сделал Эру, выглядела великолепно. Это был шедевр. На веревках были предусмотрены кожаные накладки, чтобы не резать пальцы. Тщательно отполированные полозья легко скользили по снегу, а сзади мастер предусмотрел место для короба. Я бы еще одну сделал, да только веревки мне еще прести. Ответил Эру на пожелание Андрея сделать еще несколько таких же. Ирем н е й нет. Шкуры нужны. р е т у остался дома, не хотел оставлять стоянку совсем уж без мужчин. Зато с ними о т п р а в и л с ь д ю ж и н а отобранных старшей для этого дела женщин. Среди их крепких фигур выделялась к у д а я дочь Эрита. Хотел даже отправить ее назад, но решил, что у главной среди женской половины семьи были какие-то резоны для этого решения. И не г о же по мелочам вмешиваться в чужую работу, раз уж доверил ее кому-то. а н д р е я беспокоила погода, становилось все теплее и теплее. Снежный покров за прошедшие сутки просел еще больше, а смокрым снегом хорошо справлялась только новая волокуша Эру, а для движения двух других их поделок, собранных на скорую руку, приходилось прилагать значительные усилия. А если их еще загрузить, то смогут ли они сдвинуть их с места? Жарко, Энку вытер под с л а б а Давно такого не было. Ты в горах жил до этого, там все равно холоднее, чем на равнине. На месте гибели стада бизонов собрались, наверное, все гиены степи. Их визг был слышен на всю округу, прерываемый редким волочим рычанием. Кругом валялись головы, обрывки шкур, кишки, хвосты и прочее свидетельство пишества хищников. В воздухе висела отвратительная вонь. Если они не п о т о р о п я т с я то забирать отсюда будет нечего. А на еще одну ходку шансов у них, считай, и нет. Если хищники туш не п о п о р т я т то теплая погода постарается, а задерживаться здесь нежелательно. Отогнали с одного края горы из бизонов лохматых конкурентов и начали ее растаскивать. Целые быки оказались только в самой середине кучи, до туш которых не успели добраться зубы диких животных. Энкус-ЭПМ, между тем, куда-то исчезли. Ну да, совсем забыл. Здесь же м о г и л а темнокожих. Помогай, Эсу, что стоишь? б о л ь ш о нос и был вымазан красной краской с головы до ног. При помощи трех пальцев они уже разобрали пирамиду из камней, и теперь широкими палками выкидывали из могилы н е у с п е ш у ю с л е ж а т ь с я рыхлую землю. Скоро они достали из ямы широкое покрывало из шкуры б о л ь ш е рога. Украшения, которые они приняли за зубы хищников, оказались бусинками из бивни мамонта. Икви подарю, б о л ь ш о н о с расхититель могил не скрывал своего восторга от трофея. Наблюдать за тем, как Энкус э ПМ будут разоблачать мертвых Кроманьонцев, у Андрея не было ни малейшего желания. Поэтому он решил еще раз обойти место гибели бизонов. Его внимание привлекли странные следы, которые вели на верхнее плато. Сначала даже решил, что это они с Энку оставили. Да нет, следы располагались поверх многочисленных лап волков и гиен. Значит, кто-то прошел здесь совсем недавно и, видимо, в данный момент ждет, когда они отсюда уйдут. Темнокожие? Кто т о смотрит на нас? Энку успел переодеться в чистую рубашку, штаны и обувь, которые недолго прослужили мертвым темнокожим, и надеть поверх них свою вымазанную в окре одежду. Из-за того, что они ему были явно не по росту, смотрелся он немного комично. Такие же штаны и рубашка к р а с о в а л и с ь на трех пальцах. Здесь поднялись наверх двое мужчин, добавил он, которые забрали с собой языки быков. Андрей никак не мог решиться на какое-то действие. Ему совсем не хотелось связываться с людьми, которые в данный момент за ними наблюдали. Не напали, ну и хорошо, пусть каждый идет своей дорогой. С другой стороны, если это темнокожие, то по их следам они легко найдут дорогу до стоянки семьи Греха, и они сами укажут путь врагу к себе домой. Идем за ними. Энку напоминал ищейку, которая взяла след кабана. Андрей с ЭПМ едва успевали за ним по скользкому склону. Хорошая обувь у темнокожих, не скользит, завистью подумал Андрей. И куда они подевались? На равнине над оврагом никого не было, а так быстро спрятаться наблюдатели могли только в лесу, где они с Энко убили трёх к р м а н ь о н ц е в Из-за деревьев вылетело к о п ь е и воткнулось в снег прямо перед ними, оставшись торчать под острым углом над землёй. Предупреждают, убить не хотели, иначе зачем им копье просто терять? х о т я т чтобы мы ушли. Эпои почесал свою большую бороду. Мы не нанесем вам вреда. Выходите. Просто уйти, не удостоверившись в том, что эти люди не представляют для них опасности, позволить себе Андрей не мог. Выходите. В ответ не звука. Они не понимают языка семьи г р х Эсу. б о л ь ш нос о м у покрытому красной пылью надоело ждать. Пойдем за быками. Женщины уже давно готовы отправиться в обратную дорогу. Если еще задержимся, то придется ночевать в степи. Андрей предпринял последнюю попытку установить контакт с мужчинами, забрал к о п ь е ЭПЭ и вместе со своим положил рядом с оружием незнакомцев, затем отошли от этого места шагов на сорок. Энку на всякий случай оставил вооруженным, чтобы ни у кого не возникло соблазна напасть на безоружных противников. Странные какие-то, откуда только они пришли? Потрепанный внешний вид вылезших из леса мужчин, которые сейчас настороженно смотрели на них, явно указывал, что появились они издалека. По всему видно, что жизнь у них там была не очень. Одежда оборванная и грязная, обувь кусок шкуры, обвязанные ремнями. Белогорцы, длинноногие и даже большеносые тоже не очень похожи друг на друга, но есть в них что-то общее, что сразу показывает, что все они живут рядом и по большому счёту родственники. А вот про пришельцев такого сказать он не мог. Кожа у них была потемнее, чем у него, хотя и не настолько, как у темнокожих. Телосложение субтильнее, да и глаза поменьше, чужие. Эсу. Показал он на себя рукой. А это Энку и Эпей. Простой трюк сработал и на этот раз. Упеша показал на себя пожилой мужчина. Второй помоложе произнес Узуту. и м е н о ничего не говорили. Большинство имен, которые он здесь слышал, имели какое-то значение. Это были или названия животных и деревьев, или каких-то природных явлений, а эти прозвучали как набор звуков. Смотри, Эсу, какой у них наконечник на копье блестящий. Апсидян. Здесь ни у кого не видел ни ножей, ни наконечников из этого камня. Значит, пришли издалека. И что с ними теперь делать? Пообщаться не удалось. Оставить все как есть опасно. Могут прийти по следу. Тупик. Их надо убить. Эсу, как темнокожих. Энку просчитывал варианты не хуже него. Это не темнокожие. Они бегут откуда-то и сами нас боятся. Андрей приглашающе махнул мужчинам рукой, после чего в з я в свое оружие, они пошли к женщинам. Захотят присоединяться к ним? Нет, так и не надо. Только пусть темнокожим не попадутся. На месяц еды хватит семье. Довольно подумал Андрей. Поход к холмам ушедших получился вполне удачным и принес им четырех бизонов, причем им даже не пришлось на них охотиться. Темнокожие за них постарались. Теперь появится время и для хозяйственных дел. И н а в и з и т к д л и н н о н о г и м чтобы обсудить планы по совместным действиям против семей темнокожих. И учебный процесс надо наладить как следует. Из эру попробую утварь из могильного камня вырезать и лестницу доделать. Эсу, почему ты не хочешь одежду темно к о ж и х Ты ее заслужил, она такая удобная. Мне она не нравится, отдай ее Икве. Не говорить же, что брезгует, не поймут. Чужаки появились сзади, когда они уже преодолели половину пути до каньона, сполошив всех женщин. Кроме двух мужчин, с ними были еще и молодая женщина с подростком. Наверное, обсудили между собой его предложение и потом отправились по следу их каравана. Они сделают нам блестящие наконечники. Энко искал практическую пользу от присоединившихся к ним чужаков. Не думаю, я не встречал такого камня в округе. Зато они могут метать тонкие копья. Видел у них луки. Мы семья Греха. А вы кто? Дербердер. Упеш махнул рукой куда-то на юг. Дербердер, странно, неужели они с заката? Вроде все туда стремятся, а они наоборот на север пришли. И по какой причине? Придется подождать, пока они к языку семи г р ы привыкнут, а уж потом расспросить их как следует. На глаза попалась дочь Эрита, которая, пошатываясь вместе с другими женщинами, толкала н е у д о б н ы е в о л о к у ш и на подъем, при этом стараясь не показать, что уже выбилась из сил. С характером девушка. Бросился ей на помощь и вместе вынесли сани с быком на вершину холма. Дальше будет легче. До к а н ь она осталась совсем немного. Успеют до заката солнца. Благодарная девушка захлопала своими бирюзовыми глазами. Эсика, попробуй научить языку г р х ы ж е н щ и н ы этих людей. Нам нужно узнать, откуда они появились. Та в ответ что-то пискнула. Наверное, это означало согласие. Бу-бу. Чего это Энку затрубил? Еще и на самом видном месте стоит. В озеро Рету, несколько женщин и много детей к д я т по берегу. Хорошо иметь зрение, как у б о л ь ш е н о с о в а Нас ждут что ли? Так мы бы и сами довезли добычу. Ду, ду, ду. Три сигнала горна Рету. Значит, что-то случилось и нужна помощь. Нападение? Да не похоже. Раз они свободно разгуливают. Несчастный случай? Кто-то провалился под лед. Быстрее, быстрее! Андрей подгонял и так уже уставших людей. Остаток пути до берега озера забрал остатки их сил. Это все ты. Если бы не твои придумки с с и л к а м и то Ленса и сын Иквы остались бы дома. И д и н а при его появлении постаралась вцепиться ему в лицо своими ногтями. Стоящий рядом Рету виновато потупился. Ленса с сыном Иквы ушли проверить расставленные с и л к и и не вернулись. Мы обошли все кругом и не нашли их. К озеру их следы не ведут. Может, дальше ушли вдоль берега реки. В последние дни мелкая дичь у ущелья исчезла. Они могли дальше ловушку расставить. Натоптано все, не различить их следов. р е т у выглядел растерянным. Это все-таки его оставили присматривать за стоянкой. Тоже мы стоим. Надо вдоль реки следы поискать. р ы ж и й мог их и не заметить. Энку тоже озаботился судьбой п а с н к а Стемнеет скоро. Ночью мы ничего не увидим. Андрей не видел причины п о р о й т ь горячку и немедленно куда-то бежать. Младшие охотники могли о т о й т и дальше в степь и заблудиться, но они уже не дети, смогут ночью продержаться. Завтра, может быть, поздно. Эдина шипела, требуя немедленно выдвигаться на поиски. Они могут встретить бррр и спрятаться от него на дереве, или от проснувшегося зимой грррхы, или провалиться в реку. Их нужно обогреть у костра на стоянке. Кажется, его планом спокойно заняться хозяйством не суждено осуществиться, по крайней мере пока.